Часть четвертая, глава шестьдесят «Надо посетить Иллариона», — посоветовал себе Шеврикук Следовало тут же рассмеяться. А сочтет ли нужным созерцатель Илларион уважить намерения Шеврикуки? Но Шеврикука не рассмеялся. На покровке задерживаться далее было бессмысленно. «Если Продольный выправит паспорт», — соображал Шеврикука, «а он его уже выправил», — вспомнил он, «то отчего бы ему не заиметь и рецензию? Но именно ли А. Продольный был Останкинский Продольный? Да хоть бы какой! К Илариону нужно было постучаться». Иные способы коммуникации с ним выходили сложными или ненадежными, и неизвестно, в каком круге пребывал ныне Илларион. «Барышням вашего круга надо приличие знать». Но было предостережение Малахол. Илларион в житейских местах располагался десятью этажами выше Малахола. Тем более обидным случился бы его отказ от общения». Барышням вашего круга надо приличия знать. Какого круга был Иларион? И какого круга был он, Шеврикука? Впрочем, Иларион умел и позволял себе проживать в разных кругах. И высокобеспорочных, и унизительных. Не только умел, но и любил перебираться, переселяться из круга в круг. В каких свойствах и облачениях он выказывал себя теперь? Все равно, в каких, решил Шаврикук. Но он зарабел. Комплекс уязвления малахолом он так и не смог в себе истребить. Но и прыть свою он не желал сейчас усмирять. Хотя и не представлял толком, что дадут ему встречи с Саларионом, если они произойдут и разговор с ним что дадут, то и дадут. И принялся стучать в двери и стены разные, в иные для самого Шаврикуки и загадочные, а в одной из дверей калашматил и ногой, надеясь при этом, что личности им Шаврикукой интересующиеся, стуков его не услышат, а коли и услышат, окажутся неспособными догадаться, каков их источник» при условии, если Илларион примет сигналы Шаврикуки и укроет их в себе. Похоже, принял. И не ответил отвержением, а пригласил. Движением руки Илларион предложил переступить порог. Оно представилось Шаврикуке учтивым. Но учтивость свидетельствовала только о том, что нынче Илларион проявляет себя натурой воспитанной. Впрочем, движение руки Шаврикука не мог наблюдать, до него лишь донеслось дуновение жеста Иллариона. Однако не важно было для Шаврикуки, учтив сегодня Илларион или нет. Важно, что Илларион обнаружился и согласился на беседу с ним. Входи, услышал Шаврикука, и увидел Иллариона, его руку, именно предлагающую переступить порог но никакого порога не было, а Шеврикука уже стоял в пределах Иллариона. «Как к нему обращаться?» — соображал Шеврикука. «На ты или на вы? И как его именовать?» «На ты, на ты!» — будто сукаризный произнес Илларион. «И я для тебя Илларион». «Сегодня Илларион», — подумал Шеврикука. «Хорошо сегодня», — согласился Илларион. «А что думать о вчерашнем и завтрашнем?» А получалось, что сегодня Иллариона происходило во дни императора Павла Петровича, и, судя по грубо отесанным пудовским камням, сводов галереи, куда шагнул Шеврикука, в Гатчинском замке. В левую руку Иллариона опустился факел. И Шаврикуке было предложено винтом лестницы направиться в черный подземный ход, ведущий к гроту Эхо и берегам Серебряного озера. Как же, как же, вспомнилось Шаврикуке, именно этой дорогой уходил от казаков и комиссаров Александр Федорович Керенский. Много чего случалось в этих камнях. А вот в голову Шаврикуке пришел главковерх временный. Но и сам Павел Петрович вышел временный. При чем тут это? Ни при чем, ни при чем убедил себя Шаврикука. Илларион рослый, худой, факел пронося торжественно, с какой-либо целью или по настроению темнота не помешала бы ни ему, ни Шаврикуке, в черном плаще до воротов ботфортов в прусском напудренном парике с косицей вел Шеврикуку к гроту. Шаги их распространялись в прошлом и в будущем. Тени становились великаньями. И вовсе мне не нужен разговор с Илларионом, понял Шаврикук. Присядем здесь, остановился Илларион. Факел был водружен в металлическое кольцо, выскочившее из стены, а на полу образовались два походных седалища, то ли барабаны, то ли бочонки с порохом, и между ними раздвижной столик. Присели. По привычке в новом для себя или полузабытом им месте Шаврикука огляделся. Все было, как было. Лишь рядом с факелом Шаврикука увидел выведенные мелом слова «Свет», Тьма. Для посетителей музея, сказал Илрион. В этом месте они испытывают легкие тревоги. Экскурсовод ведет вниз к воде, и вдруг гаснут лампы. Охи, страхи, дамы прижимаются к кавалерам, свет вспыхивает, все довольны. Легкие покалывания историей. Ты по делу? Спросил Илрион но будто бы не спросил, а предложил сейчас же и выговорить суть дела. «Так, — думал, — сказал Шаврикука, но, вижу, нет ни дела, ни необходимости. Так, по капризу, по слабости натуры». «Ладно, пусть по капризу», — кивнул Илларион. «Но все же ты от чего-то вспомнил именно обо мне. Может, посчитал, что я осведомленный?» «Может быть». «Я осведомленный» но не до такой степени осведомленной, чтобы удовлетворить все твои интересы. А кое о чем, полагаю, необходимо и умолчать, для твоей же пользы и самостоятельности». «Но я уже ни о чем не намерен спрашивать», — хмуро сказал Шеврикука. «Вот ведь глупость какая! Извини, Илларион. И вломление мое к тебе вышло зряшное». «А, может, и не зряшное». Можно и просто посидеть. Время у тебя еще есть, хотя его и немного, но посидим. Мы так редко видим и слышим друг друга, будто нас вовсе нет. Выходит так, сказал Шеврикук. Что подать? Спросил Илларион. Мальвазию с острова Мадейра. Спотыкач. Боярскую полусладкую. Горилку с окаянным перцем. Шотландский напиток но не на два пальца, или пиво из солодовин пафнутия Боровского, что приличествует нынешнему случаю и не воспрепятствует пусть и минутному единению натур. «Весь твой перечень хорош», — сказал Шеврикука. «Все в нем может исключительно приличествовать, и ничто не воспрепятствует. Перечень можно и продолжить». Потом и продолжишь, — кивнул Иларион, — а пока предлагаю по стопке Тамбовской губернской. На столике воздвиглась бутылка Тамбовской губернской, стопки вблизи ее стали серебряные. Собравшись снять с сосуда крышку, Иларион чуть было не оконфузился. Ногти его, облагороженные пилкой, а, возможно, и усердиями художника от маникюра, не могли одолеть упрямство ломкого металла. Дай-ка я ее зубами, хотел предложить Шаврикука, но Илларион, осердившись, саданул ладонью по дну бутылки. За нас с тобой, поднял Илларион стопку. В закуску он от чего-то определил сыр Камамбер. А что? Пошла! Пошла губернская-то Тамбовская, заявил Илларион. Бывали мы в Тамбове, в присутственных местах и на балах у губернатора. Шеврикука чуть было не позволил себе съехидничать по поводу губернаторских жен и дочек, но сдержался. Илларион бывал и воином, и царедворцем, но в чиновнике он совершенно не годился. Представить его в присутственных местах, да еще и за казенным столом, Шеврикука не мог». Даже и в ревизоры с имперскими полномочиями Илларион вряд ли бы разрешил себя назначить. А водка пошла и ладно. И хорошо, что на боках бутылки не было лысый или лохматой рожи предприимчивого господина, наверняка претендующего и на место с кнопками. Другое дело, отчего-то на водочной картинке Тамбовскую губернию представляли три воснецовских богатыря. Но не Шаврикуке было теперь заниматься разгадыванием этой странности или причуды. — А партию в фараон ты не желаешь со мной провести? — спросил Илларион. — Нет, — сказал Шаврикук. Его удивило предложение Иллариона. — А может, в бильярд сыграем? — Хотя бы в американку. Нет, — Нет-нет, — произнес Шаврикука чуть ли не в испуге. «Но чего стоило пугаться?» «Оно и верно», — сказал Илрион, «А потому подымем стопки». Подняли и выпили. Теперь закуской на картонных кружочках явились вяленые белозерские снитки. «Их бы к пиву!» — предощутил Шаврикук. И сразу же, создав на столе тесноту, волнуюсь пеной, прибыли к исполнению желаний пивные кружки. «Из монастырских солодовин», — сообщил Илларион. По житейским наблюдениям Шаврикуки, монастырские ячменные напитки неискоренимо отдавали брашкой, а предоставленное Илларионом пиво было бесстрастно чистое, будто созревало в усовершенствованных емкостях завода «Балтика». «В меру охлажденная». — одобрительно заметил Иларион. — А помнишь, как мы с тобой однажды столкнулись в пивной на углу больничного и первой мещанской? Деревянный, зеленый такой. И заказали по сто пятьдесят с прицепом. Помнишь? — Помню. — неуверенно пробормотал Шеврикук. — Ну, как же, как же. Восле нас еще э, суетился Мелитяев. Все пытался угостить нас бутербродами с красной икрой. «Помню, помню», — оживился Шаврикука. Сначала он вспомнил Мелитяева и свои недоумения, как этот низкородный растрепай позволяет себе лезть со своими бутербродами и, хуже того, с пошлыми шутками к Иллариону, будто они ровня, а сам-то он, Шаврикука, высокородный, что ли. Потом воспроизвелся в его памяти Илларион, мрачноватый, бравый, сухой, со всегдашней осанкой конногвардейца. Тогда в форме капитана бронетанковых войск с орденскими планками на груди и нашивками ранений. О чем они говорили с Алларионом? Этого Шаврикука вспомнить не мог. Но они стояли в пивной, и после того, как Мелетяев, ощутив брезгливость и серый холод в глазах Аллариона, маленькими шажками твари, дрожащей спиной, спиной к двери, отбыл на улицу. «Стало быть, — вывел Илрьон надо опрокинуть по стопке, чтобы и теперь образовались стоп-пятьдесят с прицепом, и опрокинули». «Тебя интересует Бушмелев?» — спросил Илрьон. «И Бушмелев тоже», — кивнул Шаврикука. «Ты боишься Бушмелева?» «Мы далеки друг от друга, и сами по себе», — сказал Шаврикука. У меня нет нужды сталкиваться с ним или входить с ним в какие-либо взаимоотношения. Если он, конечно, существует, или если он ожил. Ты боишься за кого-то другого? Может быть, может быть и так, сказал Шаврикук, Но если я признаю, что боюсь за кого-то, выйдет упрощение. Лукавишь, Шаврикука, лукавишь, рассмеялся Илларион. Но сейчас же стал серьезным. Бушмелев существует, и он ожил. Ну и опять окажется на цепи. Ой-ли! Илларион покачал головой. кстати, однажды я побывал в Лакхнау, досужим путешественником, порой качавшимся на спине слона. Прелестное место. Не отказывался от многих услад, Яствы приключений, иных и со сверканием клинков. Но кое-что в Лакхнау мне надо было рассмотреть внимательно. Я и рассмотрел. Причем тут Лакхнау удивился Шаврикук. — Ни при чем, — сказал Илларион. — Но ведь ты же на днях держал в руках книгу о Лакхнау, затворницы и куртизанки. «Так она называется, если я не ошибаюсь». «Значит, Грикерия все же затворница?» — спросил Шаврикук. «Да», — кивнул Илларион, «но с послаблениями, домашнее вынуждение и дозволенной спрашивать житейские свободы и удобства в разумных установлениях». «Могу назвать причины затвора, коли пожелаешь». «Не пожелаю». «Я так и предполагал», — снова кивнул Илларион. «Я так и предполагал, что ты сам отправишься на лыжную базу». «Не отправлюсь», — хмуро сказал Шаврикука. «Ну-ну». Замолчали. Гатчинский подземный ход. Замечателен для возбуждения в нем эхо. Сейчас же Шаврикука ощущал, что звуки его с разговора нигде, ни справа, ни слева не искажались, нигде не бились о стены, не дробились». Воссозданные камнями вновь не тревожили и не возбуждали нижнее замковое пространство. Эхо было временно отменено или отключено. Не возникала и тяга воздуха к северу, к гроту и водам озер, а потому и пламя факела стояло ровное, лишь иногда слегка вздрагивало и перекашивалось, и то будто бы от собственных на то причин. В глазах Иллариона Шаврикука увидел грусть. Тонкая, чуть смуглая, неиспорченная шрамом на лбу и щеке падение с лошади. Лицо Иллариона сейчас было скорбное. «А выбрита оно идеально», — пришло в голову Шеврикуке. «Бродобрей нынче при тебе», — спросил Шаврикук. «При мне», — сказал Илларион. «Понадобился, выписан и прибыл». Было известно, в случаях меланхолии Иллариона его развлекал Бродобрей. «Да, — сказал Илларион, — возникли поводы для меланхолии. Но они за пределами нашей с тобой встречи», — он махнул рукой. «До меня, между прочим, дошли разговоры о ваших останкинских натурализациях. Домовые и привидения готовы перевестись в людей. Иные же люди, напротив». «Выйти из социума. И у всех свои выгоды и поводы, и иллюзии. Забавно. Но это же попрание вековых установлений. Вековых, но не вечных, — сказал Илларион. И не попрание, а вызванные обстоятельствами жизни пересмотр. Кстати, и ты ведь выправил себе паспорт из-за пузыря по горячности». — разволновался Шаврикук. — Ну ладно. Что там будет впереди, мы не знаем, — сказал Иларион. — Ты-то знаешь, — чуть было не вырвалось у Шаврикуки. — А если бы знали, — сказал Иларион, — есть в мире столько сил, что действия их, нас, возможно, и совершенно не имеющие в виду, могут сделать наше знание бессмысленным или обреченным на несовпадение с тем, что возьмет вдруг и произойдет завтра. Вот что ты, например, знаешь о гликерии? «Многое», — сказал Шаврикук. «Многое», — протянул Илларион, как бы передразнивая Шаврикук. «А вот ты знаешь, что гликерия может быть вовсе и не привидением?» Служит она привидению. Шеврикука стал мрачен. Мало ли кто кем служит. Гликерия прежде всего женщина. Слова эти, показалось, Шеврикуке выразили волнение. Ну, женщина и женщина, проворчал Шеврикука. Ничего более ты о ней не хочешь услышать. И даже всякие мелочи тебя не интересуют. Бинокль, добытый тобой и твоим оруженосцем, например. Что он и зачем? А почему? А почему оруженосцем? Ну, не оруженосцам, так называемым полуфабрикатом, прикомандированным отродьями башни в капсулу. Я оговорился. И о бинокле не спрошу. «А твои суждения о гликерии не могут быть объективными?» «Да ты что, вот те раз!» Чуть ли не с восторгом произнес Илларион. «Да, не могут!» Стоял на своем шаврику. «Ну, хорошо, хорошо, успокойся!» Быстро заговорил Илларион. «И вернемся к застолью. Э, к водке вот малосольные огурцы. К пиву пойдут сушеные кальмары». Можно бы пригласить в закуски раки или, на худой конец карибские креветки. Но мы носорим, а он рассердится. Илрион повел глазами вверх, давая понять, где он, способный рассердиться, теперь обретается. Не горячусь я. И бинокль, и она, и они пошли все, бормотал Шаврикук. Но Бушмелев тебя интересует, сказал Илрион. Это я не придумал. Мне ничего от тебя и не надо. Вот сидим и хорошо. На застолье с тобой у меня осталось мало времени, — сказал Илларион. И в интонациях его явными были холод и скука. Я покину тебя, — сказал Шаврикука. И спасибо тебе. И снова прошу принять извинения. Садись, — приказал Илларион. Глава шестьдесят третья. Шеврикука, сам себе удивляясь, намерен был заортачиться, но подчинился Иллариону. — Досадно и вздорно все получается, — сказал Илларион. — Я согласился с тобой встретиться. — По-твоему, соизволил? — Да, соизволил. — Да, и от скуки. — Да, от счастья и из любопытства. Но ты меня разочаровываешь. — «Разочаровывая Шеврикука, поморщился Иларион, я редко о чем-либо жалею, но теперь...» Иларион начал грассировать, монокль мог бы сейчас же оснастить его правый глаз. Неужели я уравнялся с Мелетяевым, растерялся Шеврикука, уходить, уходить, но немедленный его уход вышел бы бегством. Да и отпустил бы его Илларион, не принялся бы зануду посетителя размазывать по пудовским камням, тем более что Иллариона одолела скука и его развлекал Бродобрей. Можно было пригласить сейчас в подземелье и брадобрея. «Ладно», — сказал Илларион, — достал из кармана плаща золотую табакерку. Табакерка была и музыкальной. Отщелкнутая крышка ее позволила клавесину «Ромо» галантными звуками подвигнуть хозяина к пользованию вестинским табаком. Илларион изящно снабдил табаком обе ноздри, прочихался звучно, вытер глаза платком и притих, как будто бы умиротворенный.